Письмо 288 Павлу Ивановичу Бирюкову. 1910 год, июля 19-го, Ясная Поляна. «Милый, милый Поша, так радостно получить ваше письмо, примечание первое. Ведь сердце сердцу весь подает, вы так же дороги мне, как я вам. У Марии Александровны пожар, но она перенесла, главное, потерю рукописи». Примечание второе, как свойственно человеку, живущему духовной жизни. Надо у нее учиться, ее все любят и все готовы помочь. Передам ей ваши слова. У меня хуже пожара. Суфья Андреевна взволнована, раздражена, почти душевно больна. Ненависть к Черткову, ревность к нему и мне очень трудно. Примечание третье. Но я чувствую, что это и по делу и на пользу мне. Непременно приезжайте со всей семьей. Примечание четвертое. Думаю, что Софья Андреевна будет рада принять вас, хотя ничего в ее положении нельзя предвидеть. А не у нее, то у Чертковых, у Николаевых. Примечание пятое шестое Да мы с Сашей сделаем все, чтобы вас с семьей устроить. Мне такая радость побыть с вами. Да, дети, великий вопрос. Вот где... «Не делание, не сделать вредного». «До свидания. Пожалуйста, чем раньше, тем лучше». «Привет вашей жене». Примечание 7. Лев Толстой. Примечание 1. Ответ на письмо Берюкова от 16 июля, в котором он спрашивал, «Можно ли приехать в Ясную Поляну?» «Смотри, Берюков, том 4, страница 205». Второе. Речь идет о друге и единомышленнице Толстого, М.А. Шмидт, которая жила в шести километрах от Ясной Поляны в деревне Овсяниково. Об этом пожаре 6 июля Маковицкий писал. «У Шмидт был пожар, сгорели все ее рукописи, между ними все письма Льва Николаевича к ней, с которых копий нет, а также коллекция копий с писем Льва Николаевича к другим с 80-х и начала 90-х годов и ею переписанные копии сочинений Льва Николаевича с вариантами». Смотри Яснополянские записки, книга четвертая, страница двести девяносто пятая. Третье. О болезни Софьи Андреевны Толстой, определенной профессором Московского университета, невропатологом Россолима, приезжавшим в Ясную Поляну девятнадцатого, двадцать первого июля. Смотри том восемьдесят второй, страницу семьдесят восьмую. Причиной обострения ее болезненного состояния явилось известие о передаче Черткову дневника Толстого последних лет. Смотри предыдущее письмо. Четвертое. Бирюков с семьей приехал в Ясную Поляну 30 июля и пробыл там до 4 августа. Смотри, в том 4, страница 207-209. Пятое. Чертковы жили тогда в Телятинках. Шестое. Николаев с женой Ларисой Дмитриевой жили в это время в деревне Ясная Поляна. И седьмое. Н. Бирюкова, рожденная Шарапова. Конец примечаний. Страница 722-я.